Глава шестая. Юна можно поставить. Первое. Философ сказал. Юна можно поставить лицом к югу. Тогда Джунгун спросил Конфуция Дзисанбодзи. Тот отвечал. Годится, он не требователен. Джунгун спросил, разве нельзя управлять народом, будучи внимательным к самому себе и либеральным в деятельности? Но быть нетребовательным, как к самому себе, так и к своей деятельности, разве это не будет уже слишком нетребовательно? Философ сказал, слова Юна справедливы. Юн ученик Конфуции по имени Джунгун.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 По некоторым сведениям, это персонаж легендарного памятника древности Джуан Цзи Ху. Также существует предположение, что в данном суждении речь может идти о Цзисане, видном сановнике при дворе Цинского Мугуна. Второе Айгун? Спросил конфуция. «Кто из ваших учеников любит учиться?» Тот Отвечал. «Был Ян Хуэй, который любил учиться, не переносил своего гнева на других и не повторял ошибок. Несчастью его жизнь была коротка. Он умер, теперь таких нет. Не слышно, чтобы были любящие учиться». Ян Хуэй, «Надежда», «Конфуция», единственный из учеников его которого он признавал способным распространить его учение умер тридцати двух лет третий когда дзихуа был отправлен в ци то жань дцзи просил хлеба для его матери философ сказал да и один фу шесть мер четыре гарнца Жань Дзы просил прибавить. Философ сказал, да один юй, шестнадцать мир. Жань дал ей пять бинов, восемьдесят мешков по четыре пуда, двенадцать фунтов в каждом. Тогда философ сказал, я слышал, что когда Чи, Цзы отправился в Ци, то он поехал на сытые лошади и одет был в легкую богатую, шубу. Благородный муж помогает нуждающимся, но не прибавляет к богатствам богатых. Четвертое. Когда Юань Сы был при Конфуции управляющим, и Конфуция давал ему 900 мер хлеба, то тот отказывался. Учитель сказал, «Не отказывайся, а возьми И раздай соседям, живущим с тобою в одном хуторе, деревне, селе или волости. Юань Ци — ученик Конфуции по имени Сянь, бывший при Конфуции управляющим в то время, когда он сам был министром уголовных дел в Лу. Пятое. Философ отозвался насчет Джунгуна следующим образом.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 Человек низкий и дурной репутации, это нисколько не мешает его сыну быть человеком полезным и прекрасным, точно так же, как рыжему и с удовлетворяющими норму рогами и теленку от пестрой коровы, то есть несовершенной по цвету, не мешает служить для такого великого дела, как жатопношение небу. При династии Джоу при великих жертвах употреблялись быки и рыжие. Шестоим. Философ сказал, «А Хуэй я могу сказать, что сердце его в течение трех месяцев не разлучается с гуманностью, тогда как у других ее хватает на день, самые большее на месяц». Другой перевод. «Сердце Хуэя всегда остается гуманным, тогда как у других он бывает ковым лишь временами». По объяснению Джен-Дзи, этот трехмесячный срок взят потому, что он есть период смены времен года, представляющий собой нечто законченное целое. Седьмое. Дзи-Кан-Дзи -дзи", спросил философа, «Можно ли допустить Джун-Ю до участия в управлении?» Тот ответил, «Ю — человек решительный». Что для него значит участвовать в управлении? Дзейкан спросил, — Ну, а тю можно допустить? Философ сказал, — Тю он талантливый человек. Какая трудность для него участвовать в управлении? Восьмое. Дзейши посылал минь правителем правителям города Ми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 владетельными особами из под северного окна где он обыкновенно лежал переносили под южное для того чтобы правитель оставался с лицом обращенным на юг родные боню из уважения к конфуцию тоже перенесли его под южное окно но Конфуция отклонил эту честь боню умирал от проказы он был известен своими добродетелями и уступал в этом отношении только одному — Янь-Хуэйю. Десятое. Философ сказал, какой достойный человек Янь-Хуэй. Он довольствовался одной чашкой Юриса и одним ковшом воды и жил в отвратительном переулке. Другой бы не мог вынести этих лишений, а он не изменял своей веселости.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 ограничиваешь. Этим конфуций хотел сказать, что Жанцю имеет достаточно сил, но не хочет двигаться вперед. 12 Философ, обратившись к Цзи-Ся, сказал Ты будь благородным ученым, а не низким человеком то есть будь гуманистом человеком работающим для общей пользы а не эгоистом. 13 когда дзию сделался правителем города учен философ спросил что ж достал ли ты себе там порядочного человека тот отвечал есть некто тань тай мемин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 Сказав, Я не смел бы оставаться позади, да конь не шел вперед. Мэн Луский лузкий по имени Цэ. Это тот самый, который, по замечанию господина Ху, у Джуан Ци, известен под именем Мэн 15. -е. Философ сказал. Без красноречия Джу-то и красоты сунского принца Джао трудно избежать ненависти в наш век. Джу ⁇ название чина в храме предков. То ⁇ рейский вельможа по прозванию Цзи Юй, известный своим красноречием. Сунский принц Джао, известный своей красотой и развратом, пользовался благосклонностью своей сестры, известной развратницы войской княгини Наньцзи. 16 Философ сказал, кто выходит не через дверь, но почему же не идет по этому пути? То есть, к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 дает благородного человека. 18 Философ сказал Человек от рождения прям. И если потом, искривившись, остается цел, то это по счастливой случайности. 19 Философ сказал Тот, кто знает учение,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 и уважали искренность и правду, как остатки былого, славного времени прежних царей. Разумеется, конечно, неизменные Яо и Шунь. Правду говоря, мы, однако, не замечаем, чтобы удел Лу во времена Конфуция особенно отличался этими добродетелями. 24. Философ сказал...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 Философ увиделся снань Дзы. Цзи. Цзылу был недоволен этим, тогда философ сказал Пусть небо отринет меня, если я сделал что-нибудь худое. 28 Философ сказал Достоинство прямого пути и неизменных правил, как они совершенны, но они давно уже редки среди людей.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 Китайцы называют параличней гуманностью, выражая этим то, что парализованный член уже не принадлежит организму, потерял с ним всякую связь и не входит в область его заботливости. Мысли в основе своей весьма оригинальные и глубокая. Поэтому-то щедрое подаяние и помощь всем членам организма, как высшее проявление гуманности, это работа святого, работа мудреца.